Глава 22 «Пришла помахать платком?» «Да». Мило с твоей стороны». «Сколько нас?» «Кого?» «Девушек, явившихся помахать платочками и перепачкать тебя с головы до ног помадой». «Смотри сама». «Неужто я одна?» «Что поделаешь?» Он скорчил ей рожу. «Тяжелые времена». «Хорошо еще, что англичанки такие пылкие. Во всяком случае, так мне сказали. Собираешься обучать их французскому поцелую? В том числе. Проводишь меня?» «Да». Он взглянул на часы. «Ну вот. У тебя всего пять минут, чтобы попытаться выговорить фразу из шести слов. Сумеешь?» «Ладно, если шесть слов слишком много, я удовлетворюсь тремя», — пошутил он. «Но правильными, заветными. Договорились?» Черт, я забыл прокомпостировать билет. Итак, тишина. Тем хуже. Останусь одиноким волком. Он повесил свою огромную сумку на плечо и повернулся к ней спиной. Кинулся на поиски контролера. Она видела, как он убрал билет в бумажник и помахал ей рукой. И Евростар побежал от нее прочь. И она заплакала, глупая гусыня. А он маячил вдали крошечной серой точкой. У нее зазвонил мобильник. «Это я. Знаю, номер высветился. Уверен, ты там сейчас изображаешь романтическую героиню, разнюнилась, захлебываешься слезами и соплями». Уверен, стоишь одна в конце платформы, как в кино, и оплакиваешь любовь, исчезнувшую с облачком белого дыма. Она улыбнулась сквозь слезы. Вовсе, вовсе нет. Наконец выговорила она. Я, я как раз выхожу с вокзала. Вружка. Произнес голос у нее за спиной. Она упала в его объятия, И прижалась к нему крепко-крепко-крепко-крепко, до хруста в костях. Она плакала. Говорила не умолкая, сморкалась в его рубашку, снова лила слезы, выплакивая двадцать семь лет одиночества, тоски, подлых ударов по башке. Она рыдала о недоданных ласках, горевала о безумии матери, о рассеянности отца, пустых хлопотах и своей вековой усталости признавалась, как часто ей бывало холодно и голодно, и как много ошибок она сделала, и как предавала, и ее предавали, и как у нее вечно кружилась голова, словно она стояла на краю пропасти. Она поведала ему о своих сомнениях насчет собственного тела, и о привкусе эфира во рту, и о постоянном страхе оказаться не на высоте. И о Полетте. О доброте и нежности Полетты за пять с половиной секунд обратившейся в серый тлен». Он прикрыл ее полами своей куртки и уперся подбородком ей в макушку. «Ну ладно, ладно», — тихонько шептал он, сам еще не зная, что хочет этим сказать. «Ладно, поплачь еще, выплачь все слезы, или ладно, все в порядке, довольно ли слезы?» «Пусть сама решает». Ее волосы щекотали ему лицо, он чувствовал себя очень молодым и счастливым. «Очень счастливым». Он улыбался. Впервые в жизни он оказался в нужном месте в нужное время. Он потерся подбородком и ее темечко. «Успокойся, малышка. Не бери в голову, у нас все получится. Может, не лучше, чем у других, но и не хуже. Все получится, обещаю тебе. Получится. Мы ничего не потеряли. Ведь у нас ничего нет. Ну уже. Пошли».